Крови оказалось удивительно мало. Голова покатилась по снегу, а тело медленно рухнуло вперед. — Теперь ты убил, — начал лапсанк Погоди минутку, — сказал Людзе. — Еще пару секунд. Безголовое тело исчезло. Колено преклоненной Йетти повернул голову к Людзе, похлопал глазами и произнес. — Было немножко больно. извини и Людзе обратился к Лапсангу. «Держись крепче за это воспоминание. Оно постарается исчезнуть, но тебя специально учили. Ты будешь жить дальше, помня. Ты видел что-то такое, что потом оказалось не случившимся, понял? Помни, если голова правильно посажена на плечах, то время становится гораздо гибче, чем обычно считают». Просто маленький урок. Увидеть, значит, поверить. Но как ему это удалось? Хороший вопрос. Они умеют сохранять свою жизнь до определенной точки и потом, если их убьют, возвращаться в эту точку. А что до того, как они это делают? Настоятелю понадобилось добрых десять лет, чтобы найти объяснение. И никто, кроме него, этого понять не может. Все дело в квантах. Их тут много замешано. Людзе затянулся своей вечной вонючей папиросой. Видно, это хорошее объяснение, раз его никто больше понятий не может. В Овцепикских горах плотность магического поля плоского мира так высока, что вплетена в сам пейзаж. Йети Овцепикских гор принадлежат к числу немногих созданий, которые научились управлять своим личным временем в целях выживания вида. В результате у них выработалось нечто вроде физического чувства предвидения. Чтобы выяснить, что случится в будущем, они позволяют этому случиться. Перед лицом опасности или перед выполнением какого-либо дела, сопряженного с риском, Йети сохраняет копию своей жизни до этого момента. А затем приступают к делу со всеми предосторожностями. Его греет чувство, что если что-то пойдет не так, он очнется в точке сохранения. И это важно обладая знанием о событиях, которые только что произошли, но которые теперь окажутся не произошедшими, потому что со второй попытки Йети уже не сваляет дурака. Это не такой парадокс, как кажется, ведь после того, как неблагоприятное событие происходит, получается, что оно не произошло. Остается только воспоминание в голове у Йети, которое оказывается всего лишь очень точным предчувствием. Маленькие водоворотики времени, образующиеся из-за этого, всего лишь на уровне шума по сравнению с массой всевозможных узлов, колтунов и плетенок, вносимых во время всеми остальными живыми существами. — Как поживает настоятель! — осведомился Йети, снова поднимаясь на ноги и подсаживая на себя путников. — У него зубы не режутся. А-а-а. «Перевоплощение — это всегда нелегко!» Йети двинулся дальше большими шагами, Прям-таки пожирающими пространство. «Он говорит, что зубы — это хуже всего. То они режутся, то выпадают. А как быстро мы движемся?» — спросил лапсанк Йети не столько шел, Сколько перепрыгивал с одной ноги на другую. Многие при этом так пружинили, что приземление почти не ощущались, даже как-то убаюкивали. — Я, полагаю, тридцать миль в час, или около того, если считать по часам, — сказал Людзе. — постарайтесь поспать. Утром мы окажемся над Меднолобой горой. Оттуда путь только под горку. — Они воскресают из мертвых, — пробормотал Лапсанг. — Точнее будет сказать, что они не умирают, — поправил Людзе. Я немножко изучил, как они это делают, но... Ну, если это не заложено в тебя от природы, этому нужно учиться. А кто рискнет в надежде, что в первый же раз получится правильно? Сложное дело. Годится разве что как самое последнее средство. Надеюсь, что я никогда не окажусь в таком отчаянном положении.